Джейн Остен. Доводы, рассудка. Роман. Перевод с английского. Собрание сочинений в трех томах. Том третий. Москва. Издательство Художественная литература. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Тура 1989 год. Джейн Остин начала работу над романом 8 августа 1815 года и к июлю 1816 года завершила ее. Заглавие «Доводы рассудка» было придано роману посмертно, первоначально он назывался «Эллеты». Любопытное замечание о работе над романом, точнее, о переделке его заключительных глав, можно найти в воспоминаниях племянника писательницы Джеймса Эдварда Остен-Ли. Книга была закончена к концу июля, однако воссоединение героев происходило иначе, нежели в конечном варианте в доме адмирала Крофта. Такого рода развязка была не по вкусу тетушки Джейн. Она находила ее банальной и вялой, хотела чего-нибудь более оригинального. Это ее очень угнетало, к тому же здоровье ее значительно ухудшилось. Однажды вечером у нее было особенно плохое настроение, и в таком состоянии духа она отправилась спать. Однако хандра была совсем не в характере тетушки. Уже на следующее утро — Она проснулась бодрая, полная планов и надежд. К ней вернулась уверенность в своих силах. И тогда она отложила в сторону главу, которая ей так не нравилась, и написала две других, совершенно новых. В результате всех изменений в книге появилась сцена, описывающая приезд Масгроувов в Бат, наполненная людьми шумная сцена в гостинице «Белый олень», Очаровательный разговор между капитаном харвилом и Энн Эллиот, который подслушивает капитан Вентворд, и благодаря которому любящие, наконец, уясняют чувства друг друга. Десятая и одиннадцатая главы «Доводов рассудка» – последнее, что тетушка создала перед смертью, ее последний подарок читателям, о которых она очень пеклась. Убежден, что и среди писателей, и в среде ее почитателей могли бы найтись такие, которым была очень по сердцу и прежняя глава, и все же сравнение в пользу переделки. В последних наново написанных главах как-то особенно ясно высвечиваются характеры некоторых персонажей мальчишества Чарльза, Масгроува, необоримый эгоизм его жены. Отвергнутая глава сохранилась в рукописном виде. В ней, конечно же, нельзя не почувствовать уверенную руку автора. Отвергнутая Джейн Остен глава впервые была напечатана в 1871 году в издании, которое сопровождали воспоминания Джеймса Эдварда, откуда и взято приводимое выше суждение. В его словах есть, однако, неточности. Четверть из отвергнутой главы почти дословно была воспроизведена в одиннадцатой главе, а первоначальная одиннадцатая глава стала двенадцатой, в которую были внесены довольно-таки значительные изменения. Вся работа по переделке длилась с 18 июля по 6 августа. Как бы то ни было, переделка окончания романа – важное событие в творческой судьбе Джейн Остен. Переделанные главы показывают направление художественной эволюции писательницы, ее стремление к более драматическому изображению событий, даже по сравнению с предыдущими книгами. Впервые ее герои выясняют свои отношения не в прямой беседе, но косвенно. Понять чувства друг друга помогает услышанный случайно разговор. Видимо, есть и еще одна причина, по которой Джейн Остен переделала конец. Обычно ее концовки поспешны, ироничны, представляют собой скорее конспект того, что последует. Концовка «Доводов рассудка» вполне закончена. Некоторая поспешность в изложении чувствуется только тогда, когда речь заходит о будущем семейном счастье героев. Об этой стороне жизни Джейн Остен, к сожалению, знала очень мало а потому предпочла не писать о неведомом ей. В переписке Джейн Остен с Кассандрой можно найти существенные замечания о замысле доводов рассудка. В письме от декабря 1808 года Джейн Остен пишет «У каждого есть возможность попытать счастье, во всяком случае хотя бы раз в жизни, и выйти замуж по любви» собственно, о том, что у любви должно быть естественное течение, что любовь молодых людей должна основываться прежде всего на взаимном чувстве, а не на расчетах весь роман. При том, что все произведения Джейн Остен в той или иной мере автобиографичны, этот роман самый автобиографичный. Хотя Джейн Остен недолюбливала свою героиню Энн Эллотт, Называя ее слишком хорошей, в ней воплотились многие черты создательницы. Сходство ощутимо во внешности, складе ума, даже в том, что она, как сама Джейн Остен, увяла к двадцати восьми годам. Есть сходство в человеческих и интеллектуальных привязанностях, любви к музыке, серьезному чтению, жизни в глуши, дальним одиноким прогулкам. Похожи и их любовные истории. Как и Джейн Остен, Энн в девятнадцать лет влюбилась в человека без средств и по настоянию близких рассталась с ним. В этих эпизодах трудно не узнать историю любви Джейн Остен к Тому Лефрою. Капитан Харвилл похож на брата писательницы Фрэнка, которому, как и литературному герою, были присущи домовитость, умение мастерить. Капитан Уэнтворт очень напоминает жениха Кассандры, погибшего в битве при Сан-Доминго. Описание Лайма, которому отведено такое значительное место в романе, основано на собственных впечатлениях Джейн Остен. Она посетила Лайм в 1804 году и составила об этом городе самое благоприятное мнение». Домик Харвиллов в Лайме напоминает домик миссис Дин, в котором останавливались Остены во время пребывания здесь. Известно, что Джейн Остен предпочитала называть своих героев вымышленными именами и фамилиями, но в доводах рассудка использованы фамилии некоторых ее близких знакомых, в частности, Вентворд, фамилия одного из дальних родственников писательницы. Впервые «Доводы рассудка» были изданы вместе с Нортенгерским аббатством в декабре 1817 года. Издание осуществил Генри Остен, он же написал предисловие к публикации, озаглавив его «Биографическая заметка». На титульном листе был обозначен 1818 год. Иными словами, книга увидела свет через пять месяцев, после смерти автора. Романы были встречены и критикой, и публикой более чем равнодушно. Правда, в марте 1818 года в журнале «Британский критик» – кстати, это был первый печатный орган, который назвал истинное имя писательницы – Рецензент заметил, что ее романы обладают удивительным, законченным совершенством, которое трудно превзойти. Однако анонимный рецензент упрекает писательницу в отсутствии воображения, выдумки. В книгах Джейн Остен, пишет он, «Все взято из нашего быта. Герои мелки». Конечно, продолжает он, верность жизни делает ее героев настоящими. Мы мгновенно узнаем в них наших знакомых, слышим их подлинные голоса. У этой писательницы особый дар наблюдения». В таком же тоне была выдержана рецензия и в Blackwood Magazine. В номере «За май» 1818 года неизвестный автор назвал Нортенгерское аббатство – живым и веселым романом, а доводорассудка – книгой патетической. Общий же вывод был таков, что в романах нет ровным счетом никакого сюжета. Так сложилась традиция восприятия книг Джейн Остен как скучных и обыденных. Об этом писала и Шарлотта Бронте, и Марк Твен. Традиция эта просуществовала вплоть до конца XIX века, когда Джордж Льюис и Джордж Эллиот открыли для себя Джейн Остин и потрясенные силой ее реализма глубоким знанием человеческих характеров, психологии, даром комического, придающего особое очарование ее прозе, провозгласили автора «Гордости и предубеждения», «Мэнсфилд Парка», «Эммы» классикам национальной литературы. Традиция Джейн Остен животворна и по сей день. Такие выдающиеся мастера современной английской прозы, как Ричард Олдингтон, Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Вирджиния Вулф – Энгус Уилсон, Мюррел Спарк и многие другие называют ее своим учителем и вдохновительницей.